Первый день на новой работе. Женщина в фиолетовой юбки вышла из дома пораньше, в половину восьмого утра. Я ждала на автобусной остановке. Сев на автобусной остановке у торгового квартала, мы выйдем на остановке рядом с новым местом работы женщины. Ехать до него минут сорок. В двери офиса женщина в фиолетовой юбки постучалась где-то в половине девятого утра. В офисе ей сразу же выдали униформу и ключ от шкафчика в раздевалке. Начальник сказал новой сотруднице переодеться, и она скрылась в расположенной рядом с офисом раздевалке. Униформа представляла из себя черное платье, крепкое, хорошо пропускающее воздух и немаркое. Впрочем, дело скорее в том, что на черной ткани грязь не особо бросается в глаза». Сделано оно из полиэстера, так что быстро высыхает, даже после стирки, что очень удобно. Единственная проблема — полиэстер легко наэлектризовывается. В комплект к униформе она вчера купила в торговом квартале черные ботинки. В расположенном там же, в торговом квартале, магазине товаров по 100 иен женщина купила и чулки. Но они с громким треском порвались сразу же, как она просунула в них ноги. Женщина в фиолетовой юбке выбросила порванные чулки и начинула ботинки на босу ногу. После этого она нацепила поверх платья белый фартук. Правда, фартук женщина надела неправильно, его завязки должны перекрещиваться на спине. Закончив с переодеванием, новая сотрудница снова постучалась в дверь офиса. Там были только начальник и несколько сотрудников из числа обслуживающего персонала. Начальник сидел за офисным столом и смотрел на экран рабочего компьютера. Когда в помещение вошла женщина, он отвел глаза от экрана и бросил взгляд на лицо, а затем на ноги новенькой. Кажется, он не заметил, что на женщине нет чулок. Во всяком случае, он ничего не сказал. А вот на неправильно надетый фартук указал. «Сукада!» — подозвал он стоявшую у доски женщину инструктора, махнув рукой и указывая на новенькую, попросил. «Поправь, пожалуйста». «Сейчас, сейчас», — отозвалась Ста, откладывая табличку с именем и подходя к женщине. «Первый день у нас?» — спросила она, положив обе руки на плечи новой сотрудницы. «Я впервые увидела, как к ней прикасается кто-то, кроме детей». «Да», — очень тихо ответила женщина. Инструктор заставила новенькую повернуться к ней спиной, — Развязав завязанные бантиком завязки и расстегнув кнопки по бокам, она довольно грубым движением перекрестила шнурки на спине и крепко затянула узел. «Худющая какая! Ты хоть завтракала?» На ее вопрос женщина в фиолетовой юбке все так же тихо ответила «да». «Интересно, правда ли это? И что же она ела?» «И что ж ты ела?» — поинтересовалась Цукада. «Кукурузные хлопья?» — ответила она. «Хлопья!» «Ну нет, от такой еды сил не прибавится. Утром надо есть рис, понимаешь?» Сукада хлопнула женщину по плечу, а она все так же тихо ответила «да». Одновременно с этим она тихонько хихикнула. Я сперва подумала, что мне послышалось. Но нет, это совершенно точно был ее голос. Женщина в фиолетовой юбке, как оказалось, умеет неискренне смеяться. Девять часов. Началось утреннее собрание. Был первый понедельник месяца, а потому на собрание пришел и менеджер отеля. После приветствия менеджер сказал, «Как и в прошлом месяце, ожидаю от вас максимально точной инвентаризации». И с этими словами он ушел. Менеджер придерживается правила не вмешиваться в работу сотрудников, а потому на собрание он приходит лишь раз в месяц и сотрудников не запоминает. К точности инвентаризации он начал придираться совсем недавно, а до этого он, похоже, на график выполнения работы вообще не смотрел. К нам он заглядывает редко, но всегда расхаживает с самым важным видом, а потому особым уважением у сотрудников не пользуется. После ухода менеджера слово взял наш начальник и зачитал данные о готовности номеров и слоган на этот месяц. Из-за того, что число работников превысило вместимость помещения офиса, собрание проводилось в коридоре между офисом и отелем. К сожалению, с моего места женщину в фиолетовой юбке видно не было. Правда, в этом скорее пышное телосложение начальника, чем большое количество сотрудников. Женщина полностью скрылась в тени шефа. Потом начальник зачитал вчерашние ошибки. Номер 215. Разводы на зеркале. Номер 308. Забыли наполнить чайник. Номер 502. Не сложен край рулона туалетной бумаги, сколько раз уже говорил. Выходите из номера, проверяете все, что должны, прямо указывайте себе пальцем. Это поможет избежать большинства ошибок. Все сотрудники внимательно его слушали, ну или делали вид что слушают. А теперь позвольте представить вам вашу новую коллегу. Начальник обернулся назад. «Представься, пожалуйста». Наконец-то я хотя бы наполовину увидела ее лицо. Длинные волосы были собраны на затылке, видимо, кто-то сделал ей замечание по поводу прически. Теперь можно было разглядеть контуры лица. Вид женщины заметно посвежел. «Ну же, представься», — подтолкнул ее вперед начальник. Она послушно сделала шаг, но растерянно замерла на месте — «Давай, тебе нужно представиться», — прошептал ей начальник с задаченным выражением лица. «Просто назови свое имя. Оно же у тебя есть, так?» Сотрудники, услышав эти слова, тихо захихикали. «Хино», — наконец шепотом выдавила из себя женщина. «А имя?» — спросил начальник. «Маюко». «Что-что?» «Я тоже не разобрала». Сотрудники нарочно переговаривались достаточно громко, чтобы их можно было услышать. А ты слышала? Не, а ты? Мне вообще ничего не слышно. Простите, а можно еще раз? Я не услышала. Да все ты слышала. Она вполне четко представилась Хино Маюко, также известна как женщина в фиолетовой юбке. Женщина в желтом кардигане все прекрасно расслышала. Простите, а можно еще раз? Хино Маюко! вместо самой женщины громко сказал начальник. Надеюсь на вашу поддержку. «Нелегкая у шефа работа, как обычно подумала я. Надо руководить персоналом, взаимодействовать с отелями, постоянно писать отчеты, в случае нехватки рабочих рук самому отправляться работать, распределять смены, выслушивать жалобы на неудобное расписание. Бедняга вечно зажат между отелем и главным офисом компании, да еще и, судя по слухам, он подкаблучник, так что дома вынужден подчиняться супруге». Возможно, и в постоянном увеличении веса начальника тоже виноват стресс. Да еще и руководство в последнее время то и дело повторяет ему больше никаких увольнений. После собрания начальник подошел к только что представившейся женщине в фиолетовой юбке и сказал «На обеде зайди в администрацию. Голос потренируем». Женщина нервно кивнула. Хотя вообще-то тренировка голоса в первый же рабочий день не такая уж и редкость. Тренировки эти всегда проходят в одном и том же месте — на контейнерной площадке на улице. До приезда мусоровоза на площадке не было никого, кроме нашего шефа и женщины в фиолетовой юбке. Сказав новенькой встать у контейнера для вторсырья и отойдя к контейнеру для смешанных отходов, начальник сказал «Попробуй крикнуть оттуда так громко, как только сможешь». Встав друг напротив друга, они начали с простых упражнений на громкость голоса. Поначалу я совсем не слышала голоса женщины в фиолетовой юбке. По всей площадке разносился только голос шефа. «А-И-У-Э-О. Доброе утро. Та-Те-Цу-Ти-Те-То. Спасибо». Все сотрудники знают, что в школьные годы наш начальник состоял в театральном кружке. Говорят даже, что какое-то время он собирался стать актером. Правда, продержался он меньше двух лет. Возможно, дело в том, что настоящей причиной его стремления было желание встречаться с актрисой. Однако, благодаря этому опыту, голос у него, кажется, поставлен совсем иначе, чем у обычных людей. Он как будто звучит как-то... Глубже, что ли? «На-не-ни-ну-не-но-на-но! На, но. Спасибо за работу!» Поддавшись энергии шефа, женщина в фиолетовой юбке тоже постепенно начала говорить громче. «Спасибо, спасибо, до свидания, до свидания, ну вот, отлично так держать, еще раз, до свидания, до свидания, спасибо за работу, спасибо за работу, вот, правильно». Начальник решил научить новенькую двум основным типам вежливых приветствий — для клиентов, с которыми порой приходится встречаться в комнатах и коридорах, и для сотрудников — Это базовый навык, так что, по идее, им владеет любой взрослый. Но, как оказалось, многим он не дается. Вот почему здесь круглый год не хватает сотрудников. Более опытные сотрудники издеваются над неспособными правильно разговаривать новичками и часто доводят их до увольнения. Виноваты, конечно, те, кто издевается. Но и взрослые, неспособные даже поздороваться, как по мне, тоже хороши. Правда, не мне их осуждать. «Отлично. А теперь еще немного громче. «Спасибо!» «Спасибо!» Еще разок. «Спасибо!» «Спасибо!» «А теперь скажи так, чтобы было слышно даже в курилке. «Спасибо!» «Спасибо!» «Эй, ты там! Не помню, как звать. Да-да, ты в форме отеля. Махни рукой, если слышно. Спасибо!» «Спасибо!» Я помахал рукой. «Похоже, она услышала. Ладно. Считай, ты прошла». Благодаря тренировке с шефом во второй половине дня отношение старших сотрудников к женщине в фиолетовой юбке переменилось. Утреннее приветствие, похоже, вышло совсем ужасным, ибо позже, когда мы случайно оказались вместе в лифте, одно только ее «здравствуйте» вызвало удивление у всех присутствовавших. О, да она, оказывается, умеет нормально разговаривать. Она вполне может оказаться гораздо надежнее, чем я думала. Видя такую реакцию... Я вздохнула с облегчением. Похоже, пока все идет хорошо. Теперь не нужно беспокоиться о том, что над женщиной фиолетовые юбки будут потешаться из-за тихого голоса и застенчивости. И я не только о старших сотрудниках. Среди инструкторов тоже хватает тех, кто даже не станет обучать не умеющих правильно общаться новичков. Сколько уже новеньких было вынуждено уволиться просто потому, что им даже названий инструментов никто не объяснил. Освоив необходимые приветствия, женщина в фиолетовой юбке в тот же день начала обучаться непосредственно своей работе. Цукада, рассказав о том, как пользоваться различными инструментами, передала новенькой распечатке с описанием хода работы. Она попросила женщину записать название предметов инвентаря, но так, к сожалению, не имела при себе ручки. «Забыла, что ли?» — спросила Цукада. «Ну, хоть ручку-то с собой носить надо!» «Извините», — опустила голову женщина. «А блокнот есть?» Новая сотрудница отрицательно покачала головой, и начальница, порывшись в рабочем портфеле, выудила оттуда новенький блокнот. «Вот, возьми». «Не надо». «Да ладно, у меня еще полно таких. Они и стоят всего ничего, 290 йен за пять штук». «Спасибо». Женщина в фиолетовой юбке снова показала результаты тренировки голоса. Передав новенькую ручку, Цукада сказала, «В общем-то, вся работа состоит из повторения одинаковых действий. Делай, что говорят, и все, быстро привыкнешь, потом на автомате будешь работать. Ничего сложного». «Хорошо», — ответила женщина в фиолетовой юбке и тут же записала в только что полученном блокноте. «Вся работа состоит из повторения одинаковых действий». «Но это можно и не записывать», — рассмеялась Цукада, увидев запись в блокноте и хлопнула новенькую по плечу.